Глава 12. Альфред. Все словно в каком-то безумном кошмаре, который никак не хотел заканчиваться. Больше сотни лет я жил, отсчитывая дни до того, как придет мой час. Я безумно боялся приближения этого дня. И боялся не за себя, а за народ, который я подведу. Будь проклят, мой отец, который в приступе своей горды не лишил все королевства будущего. Ему мало было трона, он хотел всегда большего. Ему мало было моей матери, и он всегда держал при себе фавориток при живой жене. Я все еще отчетливо помню, какой он может быть в ярости. Перед глазами все еще стоят картинки, как он избивает мою мать, а когда я бросаюсь, чтобы защитить ее, то достается и мне. И все молчали. Все знали, как король обращается со своей семьей. Никому не было до этого никакого дела. А после смерти матери в него словно сама тень вселилась. Он желал могущества. Как вчера, помню, как в замок он приволок за волос эту красивую серебряную драконицу и запер ее. Никто не знал, где он ее держит. Мы с вилом хотели найти ее и спасти, но не знали, где она. Мы облазили весь замок, все потайные ходы и комнаты, но ничего. Ее будто бы не существовало. А когда я смирился, что нет выхода и мой конец уже совсем скоро придет, то появилась эта иномерянка. Увидев ее, у меня будто бы выросла вторая пара крыльев. Она другая. Она живая. Варя словно первый луч солнца, который выводит мир из мрака ночи. Господин, вам бы отдохнуть. Вы уже вторые сутки здесь сидите, не отходите от девочки. Старый лекарь-маг низко склоняется передо мной и уже сотый раз просит отдохнуть. Но я не могу. Я виноват в том, что происходит. Из-за меня Варя сейчас лежит и борется за свою жизнь. Она предупреждала меня, что к ней пытались залезть в комнату, но я пропустил это мимо ушей. Думал, мало ли, что девчонке привиделось. Поставил охрану на всякий случай и не уберег. «Со мной все нормально. Уйди!» – рыкнул из последних сил, и Мак тут же покинул мои покои. Я опустил голову рядом с ладошкой вари и прикрыл глаза. В ушах все еще звенит ее оглушающий крик. Эта девчонка чудом выжила после смертельного заклинания. И все потому, что на ее руке был надет браслет, предназначенный для правителей серебряных драконов. Где она его взяла? И почему он ее принял? Браслетом может обладать только тот, кто относится к правящей семье и имеет с ними одну кровь. Ее ладошка слегка дернулась, но я не обратил на это внимания. А потом до моих ушей донесся хриплый девичий голосок. «Элл!» «Варя! Женский крик и боль. Ужасная боль в моей груди, от которой невозможно вдохнуть, и темнота, которая забрала всю боль и тревогу. Где-то вдалеке слышу незнакомый мужской пожилой голос, которому тут же отвечают. Я знаю, кому принадлежит второй голос. Это Альфред. Только вот в звуке его голоса слышатся раздражение, злость и усталость. А затем снова тишина. Около моей ладони что-то легло. Устав от темноты, я медленно открываю глаза и тут же взглядом встречаюсь с белоснежным узорчатым потолком. Это покои, только не мои. Эти намного больше и светлее. Приятно пахнет какими-то травами опускаю взгляд к своей ладони, около которой лежит голова короля. Я слегка приподнимаю ладошку и дотрагиваюсь до темных, густых и жестких волос. эл вырывается из моего рта имя короля, и тот тут же поднимается и смотрит на меня уставшими глазами, под которыми залегли черные круги. Лицо осунулось, и цвет бледный, как у покойника. «Очнулось!» На выдохе произносит король и берет мою ладошку в свои руки. «Пить!» – шепчу я. В горле все пересохло. Если меня не напоят, то я точно умру от жажды. Альфред тут же подскакивает со своего места и быстрым шагом идет в сторону небольшого столика, на котором стоит графин с водой и бокалы. Как только я осушила целый бокал, то смогла нормально вздохнуть. «Что произошло?» – голос еще хриплый и мне тяжеловато говорить. «Смертельное заклинание», — тихим голосом произносит Альфред и смотрит на меня так, словно я какое-то невиданное животное. Перед глазами вспыхивают обрывки картинки. Незнакомец черной мантии, с под капюшона которой не видно лица, но я кожей чувствую его тяжелый взгляд. Его руки сформировали темно-серый шар, который он запустил в меня. Женский крик и боль в груди. Тут же ладонью схватилась за свою грудь. «Но я жива!» — на секунду прикрыла глаза. «Ты меня спас!» «Нет. Браслет!» Взгляд короля падает на мое запястье. «Точно! Браслет, о котором я совсем забыла!» Немного приподнимаю руку и смотрю на него. Браслет не пострадал. Все так же сверкает. «Но как?» «Варя, ты знаешь, что это за браслет?» В голосе Альфреда появляется тревога. «Нет», – качаю головой из стороны в сторону. «Этот браслет принадлежал правящей семье серебряных драконов, и он признает только их потомков. Браслет могущества. Он может спасти даже от смертельных заклинаний, например, таких, которым тебя пытались убить. Это старинные артефакты, если верить легенде, то его сделали сами боги, сотворившие наш мир. У меня возникает вопрос». «Где ты его взяла, Варя?» Взгляд Альфреда напряжен, он смотрит на меня, не моргая. А я лежу, практически не дыша, перевариваю все сказанное. Это что получается? Если бы не этот браслет, то я уже могла бы быть мертва? Но как? Точнее, кому я понадобилась? Я же в этом мире неделю, а уже нажила себе врагов. И как мне остаться живой до того момента, пока меня не отправят домой? Кажется, пришло время рассказать королю всю правду. Набрала полную грудь воздуха и взглянула в медовые глаза. Я взяла его в комнате. «В какой комнате, Варя?» Мужчина напрягается, и в его глазах я вижу неверие. «Альфред, не перебивай, пожалуйста, мне нужно тебе очень много всего рассказать». Король кивнул мне, а я продолжила Я хотела еще вчера тебе все рассказать, что я узнала, но тебя не было. В библиотеке есть потайная дверь, точнее, стена. Она обычная, каменная, но по какой-то причине я могу проходить сквозь нее. В этой комнате за стеной там очень много книг. В одной из книг я нашла ритуал, как сделать так, чтобы источник на вашей стороне питал сам себя, как это было с серебряными драконами. Но там только половина ритуала. В этой комнате жила принцесса Лилиан. Там ее одежда. И тумбочка, в которой есть драгоценности, там же был этот браслет. Я просто взяла его посмотреть, примерила, а он уменьшился в размерах, а потом я не смогла его снять и хотела попросить у тебя помощи. Я там нашла еще книгу, она написана на неизвестном мне языке, и сделана она из кожи серебряных драконов». Альфред смотрел на меня таким взглядом, как смотрят только на психически больных. Мне даже не по себе стало, и я начала сомневаться в себе и в том, что я нашла и увидела в последние дни. А что, если это просто моя больная фантазия со мной сыграла злую шутку? Откуда ты знаешь, что там жила именно принцесса? Я как попала в ваш мир, мне стали сниться кошмары. В этих кошмарах была принцесса и твой отец. Он... он... замолчала, перевела дух. Я была уверена, что мне снятся отрывки из жизни Лилиан. Мне кажется, что она мне хочет что-то показать, только я не понимаю, что. Твой отец издевается над ней. Он пытался выманить у нее секрет с ритуалом для подпитки источника, а когда не смог добиться этого, то стал угрожать. Говорил, что заберет у нее силу, просил родить ему детей, а потом женил на себе. Когда мне снились первые сны, я просто наблюдала, но потом я была в ее теле. Я была ею и чувствовала на себе «Элл!» Из глаз потекли слезы. Это ужасно. Это невыносимо больно. Но я не могла кричать. Я просто просыпалась в холодном поту и лежала по несколько часов, дрожа от страха. В одно мгновение мужчина присел ко мне на кровати и одним рывком усадил на свои колени, сжимая своих горячих и сильных объятиях А я бесстыдно уцепилась в его белую рубашку, уткнулась в нее лицом и заплакала еще сильнее. Я отчетливо помню, как это было больно. Я никогда еще ничего подобного не испытывала. Чтобы добиться, точнее выбить признание из лилиан, король действовал магической плеткой, которая кроме боли не приносила ничего. Она не оставляла следов. А потом он заклинаниями выкачивал силу, и было такое ощущение, будто бы все органы сжимаются в один тугой канат, и невозможно дышать. «Тише, маленькая, не плачь!» Широкая мужская ладонь гладила меня по волосам, а я только сильнее прижималась к груди короля и с каждой секундой становилась теплее и спокойнее. Вспомнила, как я в детстве, когда падала, а потом ревела, смотря на свои разбитые и покрытые кровью коленки, то бабушка тоже так же меня к себе прижимала, гладила по голове и успокаивала. — Эл, да, я знаю, что тебе, может быть, это неприятно слышать, но мне кажется, что эти сны — это правда. Лилиан иногда говорила со мной. Она объясняла мне, если было что-то непонятно. Мой отец был самым отвратительным человеком на свете, но королем он был хорошим, что не снимает с него вины. Я знал, что он прятал принцессу где-то в замке. Я хотел ей помочь выбраться. Хотел ее спасти, но я так и не нашел ее. А как мне снять этот браслет? И почему, если ты говоришь, что он принимает только потомков серебряных драконов, «То почему он принял меня? Я же человек, а не дракон!» «Я не знаю, Варь. А ты поможешь мне его снять?» «Этот браслет возможно снять только в двух случаях. Первый — это отрубить тебе руку, а второй — смерть хозяина браслета. От его вариантов меня передернуло. Мне не нужно ни первое, ни второе, но и браслет этот тоже не нужен». Хотя в этом мире сейчас для меня он надежная защита. Вон от смертельного заклятия спас. Кто знает, что еще меня тут ждет. Ты уверен? Да. Эл выставил свою руку вперед. Смотри. Он под нужным углом повернул запястье, и на его руке сверкнул такой же браслет, только золотой. Я не знаю, почему этот браслет выбрал тебя, но я точно уверен, что это не просто так. «Эл, а тот мужчина в балахоне, его поймали?» Тело мужчины напряглось. Я почувствовала, как сбугрились его мышцы. «Нет, он ушел через портал сразу же, как только выпустил в тебя магический шар. Мы не смогли отследить портал. Прости, но я обещаю, что найду его. Ты мне веришь?» «Верю», — сказала я, не задумываясь. «И я верила. Верила этому мужчине». Когда он рядом, сердце уходило в пляс, и пульс учащался. Я не испытывала такого же даже со своим женихом, хотя я его любила и безумно скучала. Почему-то только сейчас заметила, что на мне не то платье, в котором я была на балу, а белоснежная полупрозрачная ночная рубашка, под которой ничего нет. Щеки тут же вспыхнули румянцем. «А где я? Почему не в своих покоях?» руками машинально прикрыла грудь. «Потому что ты в моих покоях». «Да? А переодевал меня кто?» Посмотрела на мужчину, и тут же в его глазах загорелся нехороший такой огонек. «Служанка», — улыбнулся одними уголками губ Альфред и прижал меня к себе сильнее. Слезы уже высохли. «Мне, наверное, лучше пойти к себе», — чуть слышно проговорила я. Без лишних слов Альфред кивнул, подхватил меня на руки, взмахнул рукой, И перед нами образовался портал. Шаг, и я уже была в своих покоях. Комнату освещала только яркая луна. Эл на руках со мной подошел к кровати и положил меня, укутывая одеялом. «Спокойной ночи», — пожелал мне мужчина, но я не успела ему хоть что-то ответить, потому что он уже скрылся в портале.